Глава 7. Как и у большинства мальчишек и молодых людей, родившихся в фесе после того, как французы выстроили всего в нескольких километрах от городских стен свой город, соперник феса у Амара не было привычки ходить в мечеть и молиться. Для всех, кроме богатеев, жизнь превратилась в нечто неупорядоченное, лишенное устоев, Многие теперь бросали свои семьи и уезжали в другие города на заработки или шли в армию, где еда была гарантирована. Поскольку молиться нерегулярно — более тяжкий грех, чем не молиться вовсе, они попросту отказались от мысли жить как старшее поколение, положившись на то, что Аллах своей всеобъемлющей мудрости поймет их и простит, но зачастую Амара охватывала неуверенность. Вдруг французы, подобно чуме или голоду, были испытанием крепости мусульманской веры, и Аллах пристально следит за душой каждого человека, насколько искренне тот придерживается своей веры. — В таком случае, — думал Амар, — как должно быть он гневается, видя, как извратились стези его народа? Были минуты, когда он чувствовал, что лишился благодати Аллаха. Так было и сейчас, когда он мчался мимо пересохших полей, огромный солнечный диск изливал на него потоки нестерпимого зноя. Амар понимал, что Мохаммед виноват, но только в том, в чем сам был невластен. В том, что он был Мохаммедом, в то время как он, Амар, мог корить себя за желание, чтобы Мохаммед был не таким, каким ему предначертано быть. Он знал, что лишь один Аллах может изменить человека, и все же ему было не отделаться от досады из-за того, что Мохаммед мог, но не стал его другом, другом которого он так искал, которому мог бы довериться, который понимал бы его. Маячивший впереди, заскрытый от глаз, Мединой, Джебель-Залакх, с этой точки выглядел не так впечатляюще, одна из многих вершин горного кряжа, протянувшегося на горизонте. К тому же сегодня в пелене жаркого марева он был мертвенно серым, точно огромное пепелище. Арабский город, разумеется, не был виден. Он лежал в широкой впадине за плато. Такое положение делало его климат зимой теплее, так как Фесс был надежно укрыт от ледяных ветров, веющих над равниной, а летом прохладнее, поскольку безжалостные солнечные лучи не могли опалять его так нещадно. К тому же и река, растекшаяся бесчисленными протоками по Ложбине, на склонах которой была выстроена Медина, делала воздух прохладнее. Жители с гордостью говорили друг с другом и с приезжими о невыносимом климате Виль-Нувель. Французы построили свой город на открытой равнине, и теперь он был беззащитен перед бросавшейся из крайности в крайность с балмошной марокканской погодой. Амар никак не мог разуметь. Как кто-нибудь, даже французы, мог быть настолько глупым, чтобы выбросить уйму денег, на постройку такого большого города на заведомо никудышной земле. Он бывал там зимой и хорошо помнил порывы холодного пронизывающего до костей ветра, метавшегося по широким улицам. Амар ни минуты не сомневался, что нигде во всем мире самый воздух не был столь неприветлив и не приспособлен для жизни человеческих существ. «Гиблое место!» всегда повторял он, возвращаясь в Медину из виль -Нувель. А летом, хотя французы посадили на всех своих овенью деревья, воздух был застойным и удушливым, и в конце каждой улицы маячила все та же мертвая равнина, пропеченная безжалостным солнцем. Вдали Амар различал белые крапинки, новые доходные дома, напоминавшие пятна птичьего помета на бескрайней равнине, «Все это может рухнуть, навсегда исчезнуть за одну ночь», — думал Амар, стараясь придать себе уверенности. «Заповедано, что дела нечестивцев обречены». Но когда наступит срок? Ему хотелось увидеть рвущиеся к небу языки пламени, услышать вопли жертв. Он жаждал бродить среди пылающих развалин, ликуя от того, что зло наказано. как в этом, так и в ином мире, что истина и справедливость отныне и впредь торжествуют на земле. В этот час люди предпочитали не выходить из домов, и Амар не встретил ни одной живой души с тех пор, как уехал от Айн Малки. Могло показаться, что люди покинули землю, оставив ее насекомым, воспевавшим жару с однотонным пронзительным скрежетом, разносившимся во все стороны и не смолкавшим ни на минуту. Кровь снова потекла из носа, не так сильно, как раньше, но все же капля падала каждый раз после того, как Амар три-четыре раза нажимал на педали. Гулко и больно стучало в висках. Амар остановился, встал на колени, потянувшийся вдоль обочины канавки и сполоснул лицо. Вода была холодной. Этот холод показался ему упоительным. Набрав побольше воздуха, он наклонился и погрузил голову в воду. От стремительного течения задрожали щеки. Умывшись, Амар поднялся освеженный и расслабленный. Ему захотелось немножко передохнуть. Он пытался разглядеть на равнине хоть какое-то деревце, но не было ни одного, и пришлось продолжить путь. Через несколько километров он увидел впереди слева зеленое пятно. Оно было похоже на небольшой фруктовый сад, и через поле к нему вела тропинка. Доехав до нее, омар свернул. Тропинка была ухабистой, ехать по ней было нелегко. Но омару все же удалось медленно продвигаться вперед, не слезая с велосипеда. Если бы пришлось идти пешком, то затея бы себя не оправдала, Сад оказался больше и расположен дальше от дороги, чем он предполагал. Он лежал в низине, так что шоссе Амар видел лишь верхушки деревьев. Чем ближе он подъезжал, тем выше они становились. Такая пышная растительность означала, что поблизости бьют подземные ключи. «Оливы, груши, гранаты, айва, лимоны!» — бормотал он себе под нос, входя в сад. В этот миг до него донесся звук приближающегося мотоцикла. До этого ему и в голову не приходило, что в саду может стоять дом, что в доме могут жить люди. Теперь же, разом сообразив, он почувствовал себя неуютно, особенно при мысли, что обитателями дома, скорее всего, могут оказаться французы, а тогда они либо поколотят его, либо пристрелят, либо отведут в полицию». Последнее предположение оказалось самым пугающим. Скверно. Очень скверно было оказаться застигнутым во французском поместье, тем более сейчас, когда за несколько недель сотни домел подверглись налетам из стеклала, поджигавшего посевы. Примечание. Домел. Поместье, усадьба. Французский Конец примечания. Соскочив с седла, Амар поднял велосипед и, держа его на весу, побежал, неловко натыкаясь на стволы деревьев и высматривая место, где бы спрятаться. Но сад оказался ухоженным, все кусты были выкорчеваны, и Амар понял, что план его нелеп. Ему пришлось бы отбежать очень далеко от тропинки, чтобы остаться незамеченным. если мотоциклист, проезжая мимо, бросит взгляд в его сторону. Гудение мотоциклетного мотора раздавалось совсем рядом, очень громко. Амар повернулся, положил велосипед на землю и медленно побрел назад. Мотоцикл вынырнул из-за поворота, когда Амар уже почти дошел до тропинки. Водитель, Пухлый человечек в мотоциклетных очках и кепке с козырьком То и дело неловко подпрыгивал в седле Машину бросала из одной старой колеи в другую Из-под колес вылетали комья земли размером с булыжник Приближаясь, он в упор глядел на Амара Потом остановился Какое-то мгновение подержал мотор на холостом ходу и выключил Неожиданно настала удивительная тишина Впрочем, тут же выяснилось, что она обманчива. Цикады, не умолкая, пели в ветвях. Салкхейр. Примечание. Добрый день. Арабский. Конец примечания. Произнес мужчина, бережно снимая кепку, потом очки и не сводя глаз с Амара. Куда идешь и откуда? Просто гуляю, ответила Амар. Хотел под деревом полежать. Он решил, что мужчина мусульманин. Не потому, что тот говорил по-арабски. Некоторые французы тоже свободно владели языком, но потому, как он держался и как говорил. И это настолько успокоило его, что он, сам не отдавая себе отчета, говорил чистую правду. — Прогуливаешься с велосипедом, — мужчина рассмеялся. Нельзя сказать, чтобы не дружелюбно. Однако по его смеху можно было понять, что он не верит ни одному слову Амара. «Да», — ответил Амар. «Тут из носа у него упала капля крови, и он подумал, что вся рубашка должно быть в красных пятнах». «В чем дело?» — спросил мужчина. «Что у тебя с лицом?» «Упал с велосипеда?» «Теперь врать уже поздно», — удрученно подумал Амар. «Нет, подрался. С приятелем», — быстро добавил он, чтобы мужчина не заподозрил, что он мог подраться с кем-нибудь из работников или сторожей. Мужчина снова рассмеялся. Он был круглолицей с большими ласковыми глазами и намечающейся лысиной. «Подрался. А где ж приятель? Валяется мертвый в моем саду?» Во взгляде мужчины омар не мог различить ничего, кроме добродушной, веселой заинтересованности, на «Айн Малке». «Извини, но, похоже, ты рехнулся. Ты соображаешь, в какой стороне «Айн Малка»?» Мужчина нахмурился. омар шмыгнул носом, чтобы удержать готовую сорваться каплю. «Я в вашем саду ничего не трогал», — произнес он сокрушенно. «Если хотите, чтобы я убрался, скажите, я уйду». Лицо мужчины болезненно сморщилось. «Ла-к-хо-и-а-ла». -ла. примечание нет, братец, «Нет». «Арабский». «Конец примечания». Сказал он ласково, словно успокаивая норовистую лошадь, «Какая глупость! Ничего подобного!» Он завел мотор. «Уезжает!» — подумала марс с надеждой. Но тут же сердце у него упало, как только он увидел, что мужчина, не отрывая ногу от земли, сделал разворот и снова остановился. «Садись на велосипед!» — крикнул он, стараясь перекричать шум мотора. Амар повиновался. «И поезжай впереди!» Он махнул рукой, и Амар послушно покатил вглубь сада, слыша позади пофыркивание медленно едущего мотоцикла. Так они и ехали. Амару даже не было нужды оборачиваться, потому что мотоциклист строго выдерживал дистанцию. Амар чувствовал себя отвратительно. О бегстве думать было нечего. Это явно невозможно. Амар был напуган, Никогда прежде он не встречал мусульманина, намерение которого было бы так же трудно угадать, как если бы он был Назареем. Дорога неожиданно свернула вправо, и Амар увидел старый дом посреди лужайки. К дверям вела дорожка, по краям которой росли неподстиженные буйные кусты роз. Для сельской местности дом выглядел огромным. Нижняя часть стены, без окон, Была метров десять высотой. Трещины зигзагами протянулись по всему фасаду. В них успела прижиться всякая растительность. Но все высохло, кроме одного сключенного фигового деревца, серый ствол которого жирной змеей тянулся по стене. Рев мотора позади стих, и Омар, по-прежнему нервничая, решился оглянуться. Спрыгнув с мотоцикла, мужчина поставил машину на упор. Он перехватил взгляд Амара, и на лице его мелькнула усмешка. «Вот и приехали», — сказал он. «Дверь открыта. Заходи, не стесняйся». Однако Амар дошел только до двери и остановился, поджидая хозяина, который, приблизившись, нетерпеливо подтолкнул его вперед. За дверью начиналась длинная лестница — Они поднялись на крытую галерею, с трех сторон окружавшую большой внутренний двор. Перила местами обрушились, а часть огромных балок над головой опасно просела. В воздухе гудело множество ос. «Теперь сюда!» Мужчина ласково подтолкнул Амара к двери, ведущей в длинную комнату, свет в которую попадал через протянувшиеся под крышей галереи оконца. В дальнем конце на разложенных по всей длине подушках сидели трое юношей. Все года на два-три старше Амара. Мужчина подвел Амара к ним, и он пожал каждому руку, отметив про себя, что делают они это на европейский манер, не утруждая себя тем, чтобы поднести пальцы к губам после рукопожатия. Да и одеты они были точь-в-точь, -точь, как французы, Даже сидела одежда на них как-то по-французски. Один из мальчиков читал, двое других разговаривали, причем один тер рукав своей куртки тряпкой, смоченной в бензине. Однако все трое тут же вежливо отложили свои занятия и выжидающие обернулись к Амару, опустившемуся на подушке Усевшись на высокий пуф, Мужчина протянул руку, указывая на Амара, как если бы тот был редким зверем, которого он подобрал по пути. «Поглядите-ка на него!» — воскликнул он. «Только было я собрался в город повидаться с Лахсеном, который сейчас поджидает меня в Ренессансе, как вдруг мне попадается в саду эта газель. Не на дороге, понимаете, а на проезде от мельницы». «Какой мельницы?» — прервал его Амар. Струйка крови, наконец, добралась до его губы. «После чего он сообщает мне», — невозмутимо продолжал мужчина, «что возвращается с Айн Малки». Юноша, читавший книгу, рассмеялся. «Правда, у него был велосипед», — поспешил заверить мужчина, «так что это вполне вероятно». «Но что с ним случилось?» «Вы только поглядите». Он не слишком-то разговорчив, только и сказал, что подрался с приятелем. Молодые люди не заставили себя упрашивать и стали разглядывать Амара, при этом очень осторожно, не проявляя ни малейшей фамильярности, чтобы избежать их любопытства, которое, хотя и было дружеским и учтивым, все же смущало его, Амар, стараясь сохранять беспечный вид начал осматривать необычную комнату. Он никогда не видел ничего подобного. По его понятиям, в комнате царил страшный беспорядок, и этим она разительно отличалась от выметенных, выскобленных до идеальной чистоты комнат его собственного дома, хотя в то же время он бы не решился с полной уверенностью назвать ее «грязной». На полу повсюду были разбросаны высокие покосившиеся кипы книг и журналов, Лежали пухлые кожаные пуфы, выглядевшие так, словно их намеренно расшвыряли в беспорядке, вместо того, чтобы, как полагается, аккуратно составить в ряд. На трех сгрудившихся посередине кофейных столиках стояли большие корзины с персиками. Воздух был густо пропитан их ароматом. На стенах, где должны были бы висеть большие фотографии родственников в золоченых рамах, поскольку дом, хоть и старый, очевидно принадлежал богачу, Не было и намека на картины или вообще какие-нибудь украшения, не считая огромной карты Марокко в пастельных тонах. Амар видел такую, когда однажды заглянул в окно бюро гражданского контроля, и везде, куда бы он ни посмотрел, стояли пепельницы, доверху полные окурков и пепла, которым, впрочем, был усыпан и весь пол. Амар решил, что это типично французская комната, и хозяин хочет, чтобы его принимали за француза. «Ну уже «Это не трибунал», — сказал мужчина, улыбаясь Амару. «Тем не менее факт остается фактом. Я поймал тебя в своих владениях и хотел бы знать, что ты там делал». «По-твоему, я не прав?» Амар никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил на его родном языке. Мужчина пользовался всеми расхожими местными выражениями, но в то же время насыщал свои фразы словами, доказывавшими, что ему был ведом и настоящий арабский язык, язык мечетей, медресе имамов и аалемов. Умение, с каким он смешивал оба эти языка, придавало его речи какое-то новое, непринужденное звучание, приятное для слуха. — Нет, — ответил Амар, — «Я вам правду сказал». Он чувствовал себя неловко, сознавая, что его речь звучит безнадежно, грубо, почти как уличный жаргон. «Быть может, ты не все мне рассказал?» «Зид! Так продолжай. Мы хотим выслушать твою историю от начала до конца. Хочешь что-нибудь выпить?» Амара действительно мучила жажда, и он ответил «да». Один из молодых людей проворно вскочил на ноги и, пройдя в другой конец комнаты, вернулся, неся бутыль с высоким горлом и несколько малюсеньких стаканчиков. Амар взглянул на бутылку с подозрением. Юноша перехватил его взгляд и сказал «Это шартрез», после чего плеснул немного в рюмку Амара, потом налил и остальным. Это было не совсем то, чего хотелось Амару, Но, потягивая напиток, он продолжал свое повествование о случившемся за день. Когда он дошел до драки, мужчина остановил его. «Эс-бар», — сказал он. «Так из-за чего вы подрались?» «Примечание «Эс-бар»» «Погоди». «Арабский» «Конец примечания». Амар хотел ответить «Не знаю», потому что он действительно не знал, как выразить словами истинную причину, по которой ему неудержимо захотелось оскорбить Мохаммеда. Конечно, все произошло вовсе не из-за того, что предложил ему Мохаммед. В предложении его не было ничего необычного, так же, как не было бы ничего странного, если бы Амар согласился. Дело скорее было в самодовольной уверенности Мохаммеда в собственной правоте, Просто он был один из тех людей, которым так и хочется набить морду. Однако Амар понимал, что вряд ли может рассчитывать на то, что слушатели поймут его, если, конечно, не вдаваться в долгие отступления, которые неизбежно приведут к политике, а политические споры в подобной обстановке были немыслимы, даже если бы Амару хватило знаний, чтобы вести их. Он даже не знал, кому принадлежит симпатия окружающих. Вполне могло оказаться, что... «Все они за французов!» «Не люблю я его», — сказал Амар. «Он из тех, которым хорошая взбучка не повредит». «Понимаю», — серьезно сказал мужчина, выразительно взглянув на юношей, словно предупреждая их, чтобы они не смеялись. «И так ты задал ему взбучку. Зид». Амар немного расслабился. Он чувствовал, что мужчина верит ему». Это внутреннее раскрепостило его и позволило припомнить драку до мельчайших подробностей, которые он добросовестно пересказал. Теперь мужчина уже не скрывал, что рассказ его забавляет. Амар видел это по глазам, хотя по-прежнему продолжал сидеть с важным и торжественным видом, пока Амар не дошел до того места, когда он услышал, что по саду едет мотоцикл, попытался скрыться за деревьями, но вернулся обратно и был застигнут у самой дороги. Тут мужчина наклонился и со смехом хлопнул его по плечу. «Отлично, отлично!» — сказал он. «Полагаю, нам всем следует принять твой рассказ на веру. Теперь мне нужно ненадолго отлучиться в город, но я скоро вернусь». «А ты оставайся. Дом в твоем распоряжении. Если что-нибудь понадобится, просто спроси». Он поднялся, а Мар машинально тоже вскочил на ноги. Он прекрасно расслышал предложение хозяина и вполне понял его, но счел простой учтивостью. Кроме того, ему хотелось поскорее уехать. И сам дом, и его хозяин, и юноши, все это было как-то не до конца понятно, похоже на сон, и внушало тревогу. Он поднял голову и с тоской взглянул на синее небо, видневшееся за концами под крышей. «Сядь!» — сказал мужчина. Это был уже почти приказ, и Амар поминовался. Мужчина, легко ступая, прошел к двери и исчез. Мгновение спустя взревел мотор. Звук стал постепенно удаляться.